Когда Бембе, рассказав мне историю о Конкво, в первый раз заявил о планах убить Абулю, я решил, что он просто подавлен, и в нем говорит гнев. Но сейчас, услышав в его голосе мрачную решимость и увидев рисунки, я испугался, что он настроен серьезно. «Зачем? Зачем тебе убивать человека?» «Вот видишь!» — отмахнулся Абемба, хотя слова мои сочились тревогой, и слово «убивать» я почти прокричал. «Ты даже не знаешь зачем! Ты уже забыл наших братьев!» «Я не забыл их!» — возразил я. «Забыл! Помнил бы! Не сидел бы тут, глядя, как Абулю, убив наших братьев, продолжает жить!» «Неужели мы обязаны убить человека-демона? Разве нет иного пути, обе?» «Нет», — покачал головой обембе. -бэ. «Послушай, Бен, раз уж мы испугались вмешаться, когда братья дрались и убили друг друга, то не должны бояться отомстить за них сейчас. Мы должны убить Аболю, иначе не видать нам покоя». «Мне не будет покоя! Маме с папой не будет покоя!» «Из-за Абулю мама рассудка лишилась! Он нанес нашей семье незаживающую рану!» «И если мы не убьем этого безумца, ничто уже не станет прежним!» Бэмбе говорил так убежденно, что я не знал, как ответить, и сидел оцепенев. Брат исполнился железной решимости — Каждую ночь он сидел на окне и курил, обычно голый по пояс, чтобы футболка не пропахла дымом. Он курил, кашлял, отплевывался, то и дело прихлопывая на себе москитов. Когда к нам постучалась НКЭМ, лепеча, что ужин готов, Бэмбэ открыл и сразу же закрыл за собой дверь. Только свет из гостиной успел мелькнуть в проеме, И снова наступила темнота. Прошло несколько недель, и Обемба, не сумев убедить меня, отдалился, вознамерился все сделать один. Ближе к середине ноября, когда сухой гармотан сделал кожу людей пепельно-белой, наша семья уподобилась мыши, которая точно первый признак жизни — показывается из-под обломков выжженного мира, отец открыл книжную лавку. На сбережения и при щедрой поддержке друзей, особенно мистера Байо, который обещал навестить нас и которого мы очень ждали, он арендовал однокомнатное помещение всего в двух километрах от королевского дворца. Местный плотник смастерил большую вывеску где на белом фоне красной краской вывел «Книжная лавка» и кебоджа. Вывеску повесили над входом. В день открытия отец взял нас с собой. Большую часть книг он выставил на деревянных полках, пахнущих лаком. Для начала отец закупил четыре тысячи книг. Сказал, что расставлять их придется несколько дней. Запас хранился в мешках и коробках в неосвещенной кладовой. Стоило же отцу туда сунуться, как в зал выскочила крыса. Мать гортанно рассмеялась. Впервые с тех пор, как умерли наши братья, и долго не могла успокоиться. — А вот и первый покупатель, — заметила она, пока отец гонялся за крысой. Да была в десять эра быстрее, чем он. Но вот, наконец, под наш дружный смех крыса все-таки шмыгнула вон. Отец, отдышавшись, рассказал, как одного его коллегу из Йолы постигла странная напасть. Его дом наводнили крысы. Коллега долго терпел их полчища, прибегая лишь к помощи обычных мышеловок. Не хотел, чтобы крысы дохли неизвестно в каких углах дома и гнили там, пока их не найдут, Другие меры оказались тщетны. Но вот одним ясным днем, когда к нему пришли двое коллег, и он угощал их, в гостиной показались две крысы. Они немало смутили хозяина дома, и он решил, с него хватит. Переселил на неделю всю семью в отель и посыпал в каждом уголке и закуточке дома порошком «Ота Когда ж семья вернулась, то обнаружила дохлых крыс везде. Они валялись даже в обуви. В центре лавки, лицом к двери, отец поместил рабочий стол и кресло. На стол он поставил вазу с цветами и стеклянный глобус, который Дэвид, опрокинув по неосторожности, разбил бы, если бы отец не успел его поймать. Едва покинув лавку, Мы застали ссору на другой стороне улицы. В окружении толпы зевак дрались двое. Не обращая на них внимания, отец указал на крупную вывеску у дороги «Книжная лавка Икебоджа». Только Дэвиду пришлось объяснять, что название составлено из имен наших умерших братьев. Затем отец отвез нас в супермаркет «Теско», и купил нам пирожных а на обратном пути решил поехать по улице на задворках нашего района по узкой дорожке с которой были видны скрывающие реку миалу заросли крапивы по пути нам попалась труппа танцоров музыка у них играла из нескольких бумбоксов стоящих в кузове грузовика На этой улице было полно деревянных и матерчатых навесов, под которыми женщины продавали красивые обезделушки. Прочие, стоя у обочины, предлагали сложенные в мешки клубни ямса, рис в пиалах и даже корзинах и много чего еще. Между машинами опасно мелькали перегруженные пассажирами мотоциклы, И было всего лишь вопросом времени, когда кто-нибудь обязательно свалится и расшибет голову. Над зданиями возвышалась стоящая рядом со стадионом статуя Самуэля Оквараджи, нигерийского футболиста, умершего в 1989 году прямо на поле. Рука неизменно указывает на невидимого товарища по команде, а нога вечно бьет по мячу. Его дреды покрылись слоем пыли, иззада торчали прутья арматуры. Через дорогу от стадиона под брезентовыми навесами собрались люди в традиционной одежде. Они сидели на пластиковых стульях за столиками, на которых стояли вино и прочие напитки. Двое играли на говорящих барабанах в форме песочных часов, а мужчина в агбаде и длинных брюках из той же ткани исполнял танец с элементами акробатики, и Акбада развивалась во все стороны. Едва мы подъехали к повороту налево, дальше дорога вела прямиком к нашему дому, как увидели Абулу. После смерти наших братьев он нам еще ни разу не попадался на глаза. Безумец словно испарился, будто и не было его вовсе, Будто он вошел к нам в дом, распалил огонь пожара и пропал. Родители о нем с тех пор, как мать вернулась, почти не говорили, разве что мать сама сообщала какие-то слухи. А Булу исчез, лишенный бремени, как всегда, ведь жители Акуры все ему спускали с рук».